специалист рекомендовал ему побеседовать с тремя незнакомыми людьми а пока он успел поговорить только с одним правда этот один был весьма внушительным собеседником и менее совестливый молодой человек чем джордж мулиор мог бы честь себя вправе засчитать его за полтора искомых незнакомца а то и-за целых двух однако в джорже жила упрямая мулиоровская честность и он не позволил себе передернуть факт